очень немногословный. Даглэш принялся ладонью сгребать землю и хоронить череп. Земля сыпалась на белую лобную кость, наливалась в глазницы между зубами. Не прерывая работу, он сказал: "Я не знал, что вы любитель ночных прогулок". Обзавёлся этой привычкой совсем недавно. Весьма благодарное занятие, чего только не увидишь. Даглэш завершил погребение, уложил на место куцкий дёрн. Лэтим молча наблюдал за ним. А когда дело было сделано, он повернулся и ни слова не говоря, отдал прочь. Даглэш негромко задал ему в спину вопрос. Дороти Сеттон прислала вам перед смертью письмо. Тёмная фигура остановилась, медленно обернулась, Лэтин тихо спросил: Вас это каким-то образом касается? И так, когдаглэш промедлил с ответом, добавил: Тогда зачем спрашивать? После чего в полном молчании снова повернулся и расстоял в комнате. Пожар над крыльцом горел, но в доме было почти совсем темно. Перед догорающим камином в скромном беспросветном отделёнчестве сидел инспектор Реклис, как гость, которому не уверен, что ему будут рады, и старается расположить к себе хозяев экономией электроэнергии. При появлении Дагллешоу стал и включил маленькую настольную лампу. Они стояли друг против друга, поосвещённые её слабым мягким светом. Выгёрнулись один, мистер Даглриш, должно быть неловко было уйти. Голос инспектора звучал ровно, без выражения, ни вопроса, ни укора, просто две фразы. Ничего, отпустили. Я шёл долговато, поверху над морем. Как вы знали, где меня найти? Не вас, не мисс Доуглиш не оказалось дома, и я предположил, что вы ушли куда-нибудь по соседству в гости. Начал с наиболее вероятного места. Дело в том, что объявились некоторые новые обстоятельства, о которых я хотел поставить вас в известность, но не по телефону. Что ж, статья А как насчёт того, чтобы чего-нибудь выпить? При всём старании получилось покровительственно, фальшиво. Он чувствовал себя экзаменатором, которому нужно подбодрить способного, но застенчивого ученика. Хотя Ратлис держался вполне непринуждённо, его сумрачные глаза смотрели на Дагллеша без всякого смущения и подобострастия. "Вот деловищина, что это со мною?" подумал Дагллеш. "Почему я так скован присутствием этого человека?" Нет, благодарил вас, мистер Даглэш. Сейчас не хочется. Я думал, вас заинтересует заключение медэкспертизы, полученное сегодня после обеда. Доктор Сиднем должно быть всю ночь над ним работал. Не попробуете угадать причину смерти? Нет, мысленно ответил Даглэш. Не попробую. Это твоё расследование, вот и проводи его сам. А я вовсе не в настроении играть в угадайку. А Фок сказал: "От секции Причина смерти была естественная, мистер Дагллиш. Он умер от инфаркта. Что, что? Ни малейших сомнений в этом. Он страдал несильной формой стенокардии, осложнённой пороком левого желудочка. То есть у него было больное сердце, но оно не выдержало. Ни асфиксии, ни отравления, и никаких следов насилия на теле, кроме отрубленных кистей рук. И кровь её не истеёг, и в воде не захлебнулся. Принимал пищу за 3 часа до смерти и умер от инфаркта. А что ел? Хотя я мог бы не спрашивать. Жареные креветки под соусом тартар, зелёный салат с французской заправкой, чёрный хлеб с маслом, датский зелёный сыр, сухое печенье и кьянти. Едва ли он всё это ел в Монксмитхе, заметал глаз, видишь. Типичная лондонская ресторанная еда. Кстати, что насчёт рук? Отроблены через несколько часов после смерти. Доктор Сиднем предполагает, что это было проделано вечером в среду. И действительно, так всё получается логично. Мистер Даглэш рубили на сиденье в лодке. Много крови вытечь не могло, а сколько вытекло, сразу можно было смыть морем за бортом. Дела это злое, подлое, кто его ученил, я найду. Но об убийстве тут речь идёт. Он умер естественной смертью. Сильное потрясение могло его убить. Да, но насколько сильное? Знаете, как с сердечниками? Один из моих сотрудников имел беседу со знаменитым доктором Форбсом Денли, и тот говорит: "С этим мог ещё прожить годы и годы при соблюдении осторожности". С этим всё соблюдал. Нитри не напрягался, не летал на самолётах, питался умеренно и жил в комфорте. Люди с сердцем послабеешим у него доживали до глубокой старости. У меня чётко была сердечница. Так её дом разбомбило, два раза попали, а она ничего. Нарочно потрясти человека до смерти невозможно. С больным сердцем переносят сильнейшие потрясения и остаются в живых.